Глава шестая. Строим лестницу экспозиций. Пора перейти к следующему этапу нашего путешествия — знакомству с экспозициями, их планированию и проведению. Экспозиции — это наиболее эффективный способ избавиться от тревожности любого типа, включая социальную. В этой главе ты узнаешь о том, что такое экспозиции и как их нужно проводить. Ты сделаешь первый шаг в планировании экспозиционного эксперимента. Построишь лестницу экспозиций. Один из лучших способов научиться проводить экспозиции — посмотреть, как это делают другие. И в этой главе будет много примеров. Мы уже наблюдали за тем, как Мартин разбирался со своими триггерными ситуациями и выявлял стратегии избегания и защиты для каждой из них. В этой главе ты познакомишься с Алексой. Алекса испытывает тревогу в ситуации, когда ей приходится разговаривать с малознакомыми людьми или выступать перед аудиторией, состоящей из таких людей. При этом неважно, где происходит общение — в школьной столовой, на уроке или на вечеринке. Алекса всегда приносит обед с собой, чтобы не ходить в столовую и не общаться там с другими ребятами. Но она не может всегда молчать на уроках. если, конечно, хочет дальше получать хорошие оценки. Однажды перед экзаменом по обществознанию мисс Муньос просит класс разбиться на исследовательские группы по шесть человек. Алекса попадает в группу с ребятами, которые все как один любят поболтать. Это облегчает ей задачу. Она может просто сидеть и кивать головой. Затем кто-то из ребят говорит... «Я не понимаю, что такое коллегия выборщиков. Что она делает?» Ответы никто не знает, так что все оборачиваются к Алексе. «Ну давай!» — подталкивает ее один из участников. «Ты же знаешь все это, объясни нам!» «Ну да!» — подхватывает другой. «Хватит отмалчиваться!» Остальные смеются. Алексе кажется, что она слышит, как кто-то из ребят бормочет в полголоса «Воображала». Она обводит их взглядом. Все смотрят на нее и ждут ее ответа. И она замирает. На самом деле, Алекса и правда знает ответ. Она делала реферат о коллегии выборщиков. Но сейчас она чувствует, как сердце пытается выпрыгнуть из груди, а кровь приливает к голове. У Алекса кое-как получается выдавить из себя пару слов. «Это... это...» Запинаясь, выговаривает она, пытаясь совладать с дрожащим голосом. Как реальные голоса избирателей подсчитываются на выборах? Она произносит эти слова, а ее разум вопит. «Ты дура! Это неправильно!» Она ненавидит тот факт, что голос ее не слушается и с ужасом думает, что другие ребята могут заметить ее тревогу. Она боится, что ее сочтут неуравновешенной, глупой или косноязычной. Мы понаблюдаем за тем, как Алекса готовится к своему первому экспозиционному эксперименту. Но для начала поговорим о том, что вообще такое экспозиции и почему они так эффективны. Что такое экспозиции? Одно из значений слова «экспозиция» — взаимодействие с чем-либо. Причём такое взаимодействие, которое позволяет близко соприкоснуться с этим явлением. Провести экспозицию можно по отношению ко многим вещам. Плохой погоде, поэзии, солнцу, изысканной пище, вирусу, новым идеям, музыке и так далее. Конечно, степень экспозиции может быть разной. Одни экспозиции могут тебе нравиться, а другие — не слишком. В когнитивно-поведенческой терапии провести экспозицию — означает вступить во взаимодействие с ситуацией, которая порождает страх и тревогу, но не представляет никакой реальной опасности. При этом необходимо воздерживаться от стратегии избегания и защиты. Как мы уже говорили в предыдущей главе, если ты страдаешь социальной тревожностью, некоторые ситуации кажутся тебе опасными, даже если таковыми не являются. Возможно, в этих ситуациях ты чувствуешь себя некомфортно, но никакой реальной угрозы они не представляют. Из предыдущей главы ты также знаешь, насколько вредны могут быть стратегии избегания и защиты и сколько проблем они создают. Ты оказываешься в замкнутом круге тревожности. И чтобы разорвать его, тебе необходимо проводить экспозиции, то есть ставить себя в некомфортное положение. Делая это постепенно, ты сможешь привыкнуть к каждой ситуации и почувствовать себя в ней свободно. Проводить экспозиции — все равно, что учиться чему-то новому. Ты делишь задачу на небольшие части, с которыми проще работать, затем практикуешься, пока не освоишь один этап, и только после этого переходишь к следующему. Предположим, ты решил скатиться на лыжах по сложнейшей трассе, чего раньше никогда не делал. Вероятно, тебе стоит начать со спусков попроще. Или, например, ты мечтаешь разработать видеоигру, В этом случае тебе сначала нужно научиться программировать. То же и с экспозициями. Начинаем с основ и практикуемся, постепенно продвигаясь вперед. Чему бы ты ни учился в жизни, на пути тебе может встретиться все что угодно. Боль, разочарование, неловкость, нервозность, смятение, волнение и страх. Возможно, всё. Зачем ты ставишь себя в такую ситуацию? Ради чего готов испытывать эти ощущения? Вероятно, для того, чтобы достичь цели, которую перед собой поставил. Ты понимаешь, что если будешь сомневаться или топтаться на месте, не сможешь освоить то, чему решил научиться. Именно поэтому ты тренируешься. идешь на риск. Улучшаешь свои навыки. Терпишь неудачи и совершаешь ошибки. Ты делаешь это, потому что знаешь, что так ты продвигаешься вперед. Также устроена борьба с социальной тревожностью. Тебе может показаться, что с этим состоянием все иначе, потому что ты не знал, как с ним справиться. Даже если ты консультировался со специалистом по поводу социальной тревожности, скорее всего, тебе это не помогло, если терапия не предусматривала экспозиции. Чтобы научиться чему-то новому, необходимо тренироваться. и нужен человек, который покажет, как это делать. К примеру, если ты хочешь научиться выполнять прыжок двойной аксель в фигурном катании, тебе понадобится тренер. Так и социальной тревожностью. Нужен кто-то, кто может научить тебя проводить экспозиции. В этом «Помочь тебе могу я» и эта книга. Одна из причин эффективности КПТ-программы заключается в том, что ее можно проходить постепенно. Это не ситуация из разряда «плыви или утонешь», где тебя просто бросают в воду в глубоком месте. Если бы дело обстояло так, большинство людей не решились бы проводить экспозиции. Это было бы слишком тяжело. Но если начать с более простых экспозиций и постепенно увеличивать их сложность, то выяснится, что все не так уж сложно. Каждый человек может проводить экспозиции, которые помогут освободиться от социальной тревожности. В этой главе ты займешься планированием экспозиций, которые со временем позволят тебе справляться с триггерными ситуациями. Вместо того, чтобы одним махом отказаться от всех своих стратегий избегания и защиты, ты будешь делать это шаг за шагом и в удобном для себя темпе. Управлять процессом будешь ты. Достигнув прогресса и почувствовав себя свободно в некогда дискомфортной ситуации, ты сможешь похвалить себя. Чему ты научишься при помощи экспозиций? С каждой проведенной экспозицией ты будешь узнавать что-то новое о своей способности находиться в триггерной ситуации. Можешь не верить мне на слово? Вот что подростки часто узнают при проведении экспозиций. Мои худшие страхи не оправдались. Если что-то и произошло, это не было настолько неприятно, как я ожидал. Когда я не пользуюсь стратегиями избегания и защиты, ничего плохого не происходит. Если я ощущаю небольшую тревогу, то могу с этим справиться и достаточно быстро прихожу в себя. То, чего я боялась, не произошло. Я всегда удивляюсь, насколько проще оказывается экспозиция, чем, как мне казалось до ее начала, она должна быть. Я считала, что другие ребята постоянно смотрят на меня, но оказалось, что это не так. Никто не говорит мне, что я странная или что-то подобное. Даже если я делаю что-то не так, выходит не так уж плохо. Иногда это даже меня веселит. Я не настолько плоха в общении, как думала раньше. Даже если я нервничаю, у меня получается вести беседу. Я могу задавать вопросы и отвечать на них. «Удивительно, другим ребятам нравится со мной разговаривать». Типы экспозиций. Прежде чем начать планировать свои экспозиции, полезно познакомиться с тремя основными их типами. Реальные экспозиции, воображаемые экспозиции и экспозиции к телесным проявлениям тревоги. В большинстве случаев ты будешь проводить реальные экспозиции. но другие типы экспозиций также пригодятся. Реальные экспозиции. Такие экспозиции проводятся в реальных жизненных ситуациях, а не в лабораторных условиях и не воображении. Их необходимо спланировать так, чтобы ты оказывался в триггерной ситуации по-настоящему, не используя при этом стратегии избегания и защиты. Большинство экспозиций, которые ты будешь проводить, относятся именно к этому типу. Вот три примера. Триггерной ситуацией для Алексы является пребывание в школьной столовой. Во время реальной экспозиции она должна будет физически подойти к столовой или войти внутрь, не используя привычных стратегий избегания и защиты. Триша испытывает тревогу в компании мальчиков, которые ей нравятся, и с которыми она не прочь сходить на свидание. В ходе реальной экспозиции она должна будет подойти к одному из этих мальчиков или пообщаться с ним, не пользуясь своими обычными стратегиями защиты. Крис чувствует себя очень комфортно, если ей приходится сидеть за первой партой. Во время экспозиции ей необходимо будет сесть ближе к учителю или даже за первую парту, не прибегая при этом к стратегиям избегания и защиты. Воображаемые экспозиции. Во время воображаемой экспозиции ты представляешь себе, что находишься в триггерной ситуации и не используешь стратегии избегания и защиты. Ты мысленно рисуешь себе все неприятные последствия этой ситуации. Ты задействуешь все свои чувства — зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, чтобы как можно более детально представить триггерную ситуацию. Воображаемые экспозиции используются для ситуаций, у которых оценка по шкале СЕТ слишком высокая, чтобы проводить реальные экспозиции. Зачастую воображаемые экспозиции можно выполнять перед реальными для постепенного приближения к ним. Кроме того, воображаемые экспозиции полезны в тех случаях, когда триггерная ситуация возникает нечасто или почти никогда. Вот варианты воображаемых экспозиций для трех приведенных выше примеров. Алекса в ходе воображаемой экспозиции должна как можно детальнее представить себе, как входит в столовую, не пользуясь стратегиями избегания и защиты. Триша в ходе воображаемой экспозиции должна представить, как подходит к мальчику или общается с ним, не пользуясь стратегиями избегания и защиты. Крис во время воображаемой экспозиции должна мысленно сесть за одну из первых парт в классе и представить, что она не пользуется при этом стратегиями избегания и защиты. Ты можешь попробовать сделать что-нибудь в этом роде прямо сейчас, просто чтобы ощутить, как это работает. Подумай о чем нибудь не связанном социальной тревожностью, но вызывающем у тебя страх. Например, представь, что по твоей ноге ползет большой паук, змея или бежит мышь. Или возле твоего дома проносится торнадо. а потом представь, что это происходит прямо сейчас. При этом не пытайся себя успокоить и не пользуйся другими стратегиями избегания и защиты. Предположим, ситуацию, когда змея ползёт по твоей ноге, ты оцениваешь по шкале СЕТ на 10 баллов. Теперь проиграй этот сценарий в голове 10 раз, но не подряд, а в разное время. Будет ли меняться твоя оценка? Скорее всего, к десятому разу ты поставишь ситуации меньше — 10 баллов. Со временем человеческий мозг неизбежно привыкает к тем вещам, которые первоначально вызывают у него страх. Попробуй, и увидишь, что так и случится. Экспозиции к телесным проявлениям тревоги. Социальная тревожность часто сопровождается сильными телесными ощущениями. К примеру, в триггерные ситуации ты можешь испытывать дрожь, потливость, учащённо дышать, чувствовать стеснение в груди, головокружение, прилив крови к лицу, трудности с дыханием. У некоторых подростков тревога на телесном уровне проявляется так сильно, что у них начинается паническая атака, при которой трудно выполнять даже самые обычные действия. Если ты сталкивался с чем-то подобным, то знаешь, насколько это некомфортно и пугающе. и со временем ты можешь начать бояться таких телесных проявлений. Этот страх добавится к страху перед триггерной ситуацией, в которой они возникают. Возможно, ты будешь беспокоиться, что окружающие заметит, что с тобой происходит, и осудит тебя за это. Все эти страхи могут усиливать друг друга. Сам того не сознавая, ты будешь вынужден сражаться с тревогой на трех фронтах. Страх перед осуждением, отвержением, насмешками и дискомфортом в триггерной ситуации. Сильные физические проявления тревоги, неприятные и мучительные сами по себе. Беспокойство о том, что окружающие заметят твои телесные реакции и осудят тебя за них. Предположим, Триша начинает учащенно дышать и потеть рядом с ребятами, которые кажутся ей привлекательными. Ей очень хочется поговорить с этими мальчиками, но стоит хотя бы подумать об этом, как у нее начинается сильное сердцебиение. Она беспокоится об учащенном дыхании и о том, что это заметит. Беспокойство вызывает сильную потливость. У Триши уже целых три причины для страха. Первая — тревога по поводу общения с мальчиками и страх быть отвергнутой или стать объектом сплетен. Вторая — Необходимость разбираться с неприятными физическими ощущениями. И третье — страх перед тем, что ребята заметят, что она потеет, и из-за этого отвернуться от нее навсегда. Если у тебя бывают физические проявления тревоги, которые пугают, то, может быть, тебе следует проводить экспозиции для этих ощущений. На профессиональном языке мы называем такие экспозиции интероцептивными. Это не так сложно, как кажется. Интероцептивный означает просто «возникающий в теле». Так что интероцептивные экспозиции — это всего лишь научное название для экспозиций к телесным ощущениям. Приведу примеры интероцептивных экспозиций. Интенсивно дышать намеренно. Дышать через соломинку. Бежать на месте. Отжиматься, чтобы вызвать напряжение в мышцах. Съесть немного острого соуса. чтобы вспотеть или вызвать прилив крови к лицу. Быстро выпить стакан горячего напитка, чтобы вспотеть и вызвать прилив крови к лицу. Проводя интерцептивную экспозицию, как и любую другую, нужно стараться не использовать стратегии избегания и защиты. Подробнее об экспозициях этого типа мы поговорим в десятой главе. Твоя лестница экспозиций. Лестница экспозиции состоит из пяти ступеней. Первая ступень — это выбор триггерной ситуации для экспозиции. Вторая — выделение возможных подситуаций. Это сделает экспозицию более управляемой и поможет нацелиться на преодоление конкретных страхов. На третьей ступени ты оценишь пребывание в выбранной триггерной ситуации или подситуации по шкале СЕТ без использования стратегий избегания и защиты. Четвертая ступень предполагает выстраивание триггерных ситуаций по порядку в зависимости от выставленных баллов. Наконец, на пятой ступени ты построишь лестницу из расположенных по порядку триггерных ситуаций для проведения первой экспозиции. Мы изучим этот процесс шаг за шагом, так что не беспокойся, если все это кажется тебе слишком сложным. Выбор триггерной ситуации. Твоя задача — выбрать из своего списка триггерных ситуаций ту, для которой ты будешь проводить свою первую экспозицию или несколько экспозиций. Недавние исследования показали, что не существует единственно верного принципа для выбора первой экспозиции. Однако я предлагаю тебе начать с той триггерной ситуации, которая в твоем списке имеет минимальную оценку по шкале СЕТ. Это позволит плавно войти в процесс и прорабатывать свои страхи постепенно. Вот несколько подсказок по выбору первой триггерной ситуации. Для начала достань свои карточки. Если у тебя бумажные карточки, разложи их перед собой лицевой стороной вверх. Если ты пользуешься цифровыми карточками, просто просмотри их все с лицевой стороны. Найди карточку с минимальной оценкой по шкале СЕТ. Помни, что эту оценку ты выставил триггерной ситуации, когда первый раз составлял список, работая над четвертой главой. Она отражает тот уровень тревоги и дискомфорта, который ты испытываешь в этой ситуации, даже если пользуешься стратегиями избегания и защиты. Позже ты выставишь оценки триггерным ситуациям без применения стратегии избегания и защиты. Но пока достаточно уже имеющихся оценок. Что если сразу на нескольких карточках стоят одинаково низкие оценки? Возможно, у тебя есть две или три карточки с одинаковыми или близкими оценками по шкале СЕТ. Если ты не знаешь, с какой из них начать, подумай о том, какая происходит чаще. К примеру, Алекса выставила минимальные оценки по ходу в школьную столовую, разговору с ребятами в школе и по ходу на танцы. Танцы бывают всего пару раз в год, так что Алекса отложила эту ситуацию. В школьную столовую нужно ходить ежедневно, но только один раз. Тогда как разговаривать с другими ребятами приходится по несколько раз в день. Так что Алекса выбрала для первой экспозиции разговоры с ребятами. Не думай, что обязательно избегать сложных случаев. Возможно, ты захочешь начать с триггерной ситуации, имеющей не самую низкую оценку по шкале СЕТ. Вероятно, эта ситуация тебя сильно тревожит, но ты считаешь, что с ней нужно справиться как можно скорее. Нет никаких причин не делать этого. Начни выполнение программы с ситуации с высокой оценкой по шкале СЕТ. Если в какой-то момент ситуация покажется тебе слишком сложной, Попробуй разбить ее на подситуации, из которых в итоге сложится нужная ситуация. Работай с подситуациями. Возможно, даже ситуация с минимальной оценкой по шкале СЕТ кажется слишком неприятной. Чтобы справиться с ней, можно разбить ее на подситуации, а затем начать с той из них, которая имеет самую низкую оценку. Однако даже если тебя не беспокоит сложность ситуации с минимальной оценкой, Существуют другие причины заняться выделением подситуаций. Рассмотрим их. Выдели подситуации. Ты уже сталкивался с подситуациями, когда составлял список триггерных ситуаций в 4 главе. Мартин выделил из первоначальной триггерной ситуации, в которой он оказывался каждое утро, подситуацию, связанную с выбором одежды. Он сделал это потому, что понял — Общая утренняя тревога складывается из множества разных тревог. Как ты теперь знаешь, выделение подситуации может упростить понимание ситуации и работу с ней. Давай посмотрим, как Алекса выделяла подситуации. Отчет Алекса. Для своей первой экспозиции я выбрала ситуацию разговора с другими ребятами в школе. Я оценила ее в 4-6 баллов по шкале СЕТ. Поскольку оценка представляла интервал значений, я решила работать с подситуациями и стала размышлять о том, когда мне сложнее и когда проще говорить с другими людьми. Это зависит от того, с каким количеством людей мне приходится общаться. Хуже всего выступать перед классом. Когда я вижу, что на меня смотрят, то боюсь, что у меня все вылетит из головы. Такую ситуацию я оценила на 6 баллов по шкале сет. Разговор в небольшой группе пугает меня гораздо меньше. Я могу сконцентрироваться на общении с парой человек. Кроме того, в таких группах я стараюсь находиться вместе с подругой. Оценка этой подситуации составляет всего 4 балла. Я задумалась также над тем, что еще, помимо количества ребят, влияет на то, какую оценку я выставляю общению. Один из таких факторов Тема разговора. Я чувствую себя более уверенно, выступая перед классом, если тема мне хорошо знакома. Желательно, чтобы речь шла о конкретных фактах. К примеру, устный ответ на уроки истории я оцениваю на 5 баллов, тогда как ответ на уроки французского языка — минимум на 6. Еще один фактор — мое отношение к учителю. Ответ на уроки, где учитель, как мне кажется, хорошо ко мне относится, я оцениваю на 4 или 5 баллов по шкале СЕТ. Рассмотрев все эти подситуации, я решила выбрать для своей первой экспозиции выступление в небольшой группе, то есть начать с минимальной оценки по шкале СЕТ. Поскольку мы разбиваемся на группы на нескольких уроках, у меня будет достаточно возможностей провести экспозицию. Вот несколько советов по проработке подситуаций. Просмотри весь список триггерных ситуаций. Выбрав триггерную ситуацию для своей первой экспозиции, подумай, не следует ли разбить ее на подситуации. Возможно, ты уже сделал это, когда составлял список триггерных ситуаций в четвёртой главе. Но подумай об этом еще раз. Особенно, если тебя беспокоит, что оценка ситуации по шкале СЕТ выше той, с которой, как тебе кажется, ты можешь справиться. Выбери конкретную ситуацию. Изучи ситуацию, для которой будешь проводить экспозицию, в мельчайших деталях. Под Подситуации позволяют сократить расстояние между ступеньками лестницы экспозиции, а подъем по лестнице сделать проще. Так ты будешь воспринимать экспозиции более реалистично. Это придаст дополнительную уверенность в себе и повысит шансы на успех. Подумай о том, не стоит ли разбить на части оценочный интервал. Обрати внимание на оценки с интервалом, такие как 2-3 или 3-5. Возможно, у тебя получится выявить более простую подситуацию, которая оценивается по нижней границе интервала. Она лучше подойдет для начала работы с экспозициями. Поставь оценки по шкале СЕТ. Теперь, когда ты выбрал ситуацию для своей первой экспозиции, важно настроиться на максимальный успех. Запланированные экспозиции должны восприниматься как выполнимые, не слишком трудные, но и не слишком простые. Чтобы определить уровень комфорта, следует оценить степень своей тревоги без использования обычных стратегий избегания и защиты. В этом тебе поможет шкала СЕТ. Ты уже оценил все свои триггерные ситуации по шкале СЕТ и записал оценки на лицевой стороне соответствующих карточек. Однако, выставляя оценки, ты не представлял себя в этих ситуациях без применения стратегии избегания и защиты. Это означает, что теперь тебе надо пересмотреть свои оценки с учетом того, что ты не применяешь указанные стратегии. Возьми карточку для выбранной триггерной ситуации. И заполни таблицу на оборотной стороне. Для каждой стратегии определи, какой была бы твоя оценка по шкале СЕТ, если бы ты эту стратегию не использовал. Если потребуется, вернись к третьей главе и еще раз прослушай инструкцию по использованию шкалы СЕТ. Отчет Алексы Давай посмотрим, как Алекса заполнила свою карточку для общения с небольшим количеством людей. Она оценила эту ситуацию в 4 балла по шкале сет. Лицевая сторона карточки. Участие в дискуссии в небольшой группе 4 балла по шкале сет. Оборотная сторона карточки. Избегание. Говорить только когда ко мне обращаются. 4 балла по шкале сет. Защита. Отрепетировать свое высказывание заранее. семь баллов по шкале сет избегание не торопиться высказывать свои мысли пять шесть баллов по шкале сет защита не смотреть в глаза другим людям четыре пять баллов по шкале сет постоянно кивать когда говорят другие пять баллов говорить короткими фразами шесть баллов делать записи чтобы казаться занятой Четыре балла. Нам ставят отметки за участие в групповых дискуссиях. Я стараюсь хорошо учиться, поэтому понимаю, как важно участвовать в обсуждении. Кроме того, считается, что мы должны высказываться сами, не ожидая, пока нас спросят. Мисс Муньос сказала, что умение брать инициативу на себя пригодится нам в колледже. Но я просто не могу говорить сама. Несмотря на то, что мне кажется, будто остальные ребята с удивлением воспринимают мое молчание. Так что одна из моих стратегий избегания — ничего не говорить, пока ко мне кто-нибудь не обратится. В колонке для оценок по шкале СЕТ я поставила этой стратегии 4 балла. Другая стратегия избегания — ожидании. Выбирая момент для выступления, я всегда оттягиваю его как можно дольше. Если мне приходится выступать первый, меня охватывает более сильная тревога. Здесь моя оценка — 5-6 баллов по шкале Сет. Часто бывает, что пока я набираюсь смелости, кто-нибудь другой говорит то, что собиралась сказать я. Вместо того, чтобы высказаться самой, я просто киваю, показывая, что согласна с предыдущим оратором. Моя оценка ситуации без использования этой стратегии — 5 баллов. Еще одна стратегия защиты, которой я пользуюсь во время групповых дискуссий — не смотреть в глаза окружающим. Отказ от этой стратегии я оцениваю на 5 баллов по шкале СЕТ. Кроме того, чтобы почувствовать себя в безопасности, я кое-что записываю, и тогда ребята думают, будто я занята. Если этого не делать, оценка составляет 4 балла. Наконец, я заранее по несколько раз проговариваю про себя то, что хочу сказать. «Не могу представить выступление без такой репетиции. Я точно знаю, что ошибусь или мои слова будут звучать глупо». Так что моя оценка для выступления без подготовки — 7 баллов. Я была поражена, когда увидела, насколько эта оценка выше той, которая записана на лицевой стороне карточки, где я оценивала участие в групповых дискуссиях с применением моих обычных стратегий избегания и защиты. Новые оценки по шкале СЕТ — я проставила на оборотной стороне карточки. Советы по выставлению оценок. Помни, что ты оцениваешь ситуацию без использования той или иной стратегии. Если это сбивает тебя с толку, и ты думаешь, что оценки по-прежнему относятся к использованию стратегии, впиши в таблицу слова «не» или «без». Например, если на карточке написано «избегать зрительного контакта», Измени формулировку на «не избегать зрительного контакта». Если ты пользуешься карточками в электронном виде, то можешь создать новую карточку с измененной записью, чтобы стало понятнее. Не удивляйся более высоким оценкам. Многие, если не все новые оценки, будут выше, чем оценки, записанные на лицевой стороне карточки. Дело в том, что теперь ты оцениваешь собственные ощущения без применения стратегии избегания и защиты. Это показывает, для чего, собственно, ты применяешь эти стратегии. Они работают здесь и сейчас. Но, как ты уже знаешь, их использование только подпитывает тревогу. Упорядочиваем оценки. Выставив оценки триггерной ситуации, в которой ты не используешь стратегии избегания и защиты, ты получишь несколько чисел на оборотной стороне карточки. Они понадобятся для создания ступенек первой лестницы экспозиций. Упорядочи оценки по возрастанию. Минимальная оценка по шкале СЕТ получит номер 1, а максимальная — последний порядковый номер. Я предлагаю тебе проставить номер перед каждой стратегией в списке на оборотной стороне карточки. Так ты не перепутаешь номера с оценками по шкале СЕТ. Можно также обвести порядковые номера в кружочек, чтобы их было лучше видно. Если ты пользуешься электронными карточками, выдели порядковые номера другим цветом. Различай стратегии с одинаковыми оценками. Если две стратегии получили равные оценки по шкале СЕТ, подумай о том, какая из них труднее, и присвой ей больший порядковый номер. Если между ними нет разницы, Присвой меньший порядковый номер той, с которой тебе хочется начать. Твоя задача — пронумеровать все стратегии так, чтобы номера не повторялись. Объедини списки стратегии избегания и защиты. До сих пор ты разграничивал эти стратегии, записывая их в разные колонки. Целью такого разделения было помочь тебе понять, когда и почему ты прибегаешь к каждой стратегии. Далее мы будем рассматривать оба типа стратегий вместе. Например, Алекса выставила своим стратегиям такие порядковые номера. Первый. Говорить только тогда к тебе обращаются. Второй. Не смотреть в глаза другим людям. Третий. Постоянно кивать, когда говорят другие. Четвёртый. Не торопиться высказывать свои мысли. пятый. Говорить короткими фразами. Шестой. Отрепетировать свое высказывание заранее. Работай быстро. Выполняй это задание не дольше нескольких минут. Не раздумывай, стараясь оценить и упорядочить стратегии как можно точнее. Все равно после того, как ты начнешь проводить первые экспозиции, твои оценки по шкале СЕТ пойдут вниз. Так что и порядок экспозиции, скорее всего, со временем поменяется. Построй лестницу экспозиций. Теперь, когда у тебя есть ситуация или подситуация для первой экспозиции, ты готов построить собственную лестницу экспозиций. Я, как и большинство специалистов по КПТ, использую для экспозиции метафору садовой лестницы со ступеньками-перекладинами. По ней можно подниматься не спеша, ступенька за ступенькой, снизу, с самых простых экспозиций, вверх, к более сложным. Хорошо, когда на лестнице экспозиции 4-5 ступенек, но строгих правил на этот счет не существует. Одни случаи потребуют больше перекладин, другие меньше, в зависимости от того, насколько сложной тебе представляется та или иная ситуация. Однако ступенек должно быть достаточное количество, чтобы ни один шаг не показался тебе слишком трудным. Нарисуй свою лестницу на новой карточке или на чистом листе бумаги. Расставь стратегии на ее ступеньках в соответствии с порядковыми номерами и оценками по шкале СЕТ. Начни с минимальных оценок, то есть с первых номеров. Они должны оказаться у основания лестницы. К примеру, лесенка Алекса для участия в групповой дискуссии насчитывает шесть ступенек. Минимальную оценку по шкале СЕТ у нее получила стратегия «говорить только в ответ на обращение собеседника», так что именно она оказалась на первой ступеньке. Обрати внимание, что стратегии избегания и стратегии защиты теперь объединены в общий список и никак не разделяются. Шестая ступенька. отрепетировать свое высказывание заранее семь баллов по шкале сет пятая ступенька говорить короткими фразами шесть баллов по шкале сет четвертая ступенька не торопиться высказывать свои мысли пять шесть баллов по шкале сет третья ступенька постоянно кивать когда говорят другие пять баллов по шкале сет вторая ступенька Не смотреть в глаза другим людям. 4-5 баллов по шкале Сет. Первая ступенька. Говорить только когда ко мне обращаются. 4 балла по шкале Сет. Что дальше? Взобраться по этой лестнице. Не стоит волноваться. Инструкции в следующих главах проведут тебя по ней ступенька за ступенькой. Вопросы и ответы. Вопрос. Мне кажется, я никогда не смогу привыкнуть к триггерной ситуации. Просто не смогу, и все. Ответ. Я часто это слышу. Истина же состоит в том, что привыкнуть к триггерной ситуации возможно. Если ты будешь повторять экспозиции, то постепенно станешь чувствовать себя более свободно. Это один из результатов проведения экспозиций. Твоя тревожность снизится, а оценка по шкале СЕТ — уменьшится. Умение приспосабливаться к чему-либо называют привыканием. Это замечательная штука. До 2015 года экспозиции в когнитивно-поведенческой терапии нацеливались исключительно на снижение оценок по шкале СЕТ. Однако в какой-то момент исследователи поняли, что это, в свою очередь, создает новые проблемы. Если единственной целью является снижение тревоги, то люди начинают думать, что любая тревога — это плохо, и от нее необходимо избавляться. Это подпитывало страх даже перед легкой тревогой. На самом же деле небольшая тревога — это нормально. Так что вместо того, чтобы пытаться искоренить тревожное ощущение, лучше на практике убедиться, что ты способен вынести некоторую степень тревоги. Ведь если всякий раз в подобной ситуации впадать в панику и думать, что это плохо, Тревожность только усилится. Если ты по-прежнему чувствуешь себя неуверенно, то можешь для начала попытаться провести несколько воображаемых экспозиций, а потом переходить к реальным. Или выделить подситуацию, которая покажется тебе более реальной. К примеру, вместо отказа от избегания зрительного контакта во всех ситуациях разом, попробуй перестать избегать его только во время перемен, когда проходишь мимо разных компаний. Вопрос. Мне нравится идея воображаемых экспозиций. У меня отличное воображение. Можно все экспозиции будут такими? Ответ. В ряде случаев воображаемые экспозиции работают прекрасно, но полностью полагаться на них не следует. Чаще всего этот способ применяется, когда тебе кажется, что реальная экспозиция будет слишком неприятной. Воображаемые экспозиции полезны также в тех случаях, когда в соответствующих триггерных ситуациях ты оказываешься нечасто. Например, ты устраиваешь экспозицию «Похода на танцы», но на самом деле нервничаешь слишком сильно, чтобы даже войти в помещение, где эти танцы проводятся. Не помогает и тот факт, что это происходит не так уж часто. В этом случае ты можешь проводить воображаемые экспозиции, представляя, что находишься на танцах и при этом не применяешь стратегии избегания и защиты. Но не стоит останавливаться на этом. Как только возникнет возможность, проведи реальную экспозицию, чтобы получить дополнительный шанс преодолеть социальную тревожность в этой ситуации. Вопрос. Сколько экспозиционных лестниц мне нужно построить? Ответ. Это зависит от многих факторов. Ты можешь построить лестницу экспозиции для каждой триггерной ситуации, то есть для каждой карточки. Однако после того, как ты поднимешься по первой лестнице, твои оценки по шкале СЕТ для остальных триггерных ситуаций скорее всего уменьшатся. Кроме того, со временем процесс пойдет легче. Единственный способ выяснить это наверняка — начать проводить эксперименты с экспозициями.